Однорукий бандит, один единственный, стоял в вестибюле отеля Уранчера, и хотя за пять лет работы Дарлин ни разу не подходила к нему, в тот день, направляясь на ленч, она сунула руку в карман, обнаружила порванный конверт и решительно шагнула к поблескивающей хромом приманке для дураков. Она не забыла о намерении отдать четвертак полу, но что такое четвертак в наши дни для ребенка? На него даже не купишь паршивую бутылочку колы, и внезапно ей захотелось избавиться от этой чертовой монетки. Болела спина, после кофе вдруг появилась изжога, настроение резко упало, мир потускнел перед глазами. И вину она возлагала на этот чертов четвертак, словно он генерировал импульсы, которые портили ей здоровье и настроение.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 но в последний момент вспомнила, что бандита надо дернуть за ручку. Вновь отвернулась. Даже не стала смотреть, как с калейдоскопической скоростью меняются изображения в трех окошечках, поэтому и не увидела, как во всех одно за другим высветились колокола. Остановилась она, лишь услышав, как на поддон в нижней части автомата посыпались четвертаки. Ее глаза широко раскрылись, Потом она подозрительно сощурилась, словно это была еще одна шутка или продолжение первой. — Ты выиграла! — воскликнула Герда, которой от волнения вернулся шведский акцент. — Дарлин, ты выиграла! Она проскочила мимо Дарлин, которая стояла как вкопанная, слушая звон монет, падающих на поддон. — Долгий, нескончаемый звон! — Я счастливая! — думала она. — Я счастливая. Наконец высыпались все монетки. — Боже! восклицала Герда боже, Подумать только мне, эта чертова машина не выдала ни цента, хотя я скормила ей уйму четвертаков. Как тебе повезло? Здесь никак не меньше пятнадцати долларов, Дарл. А что бы было, если бы ты бросила тричить фертака? «Такого счастья я бы не пережила», — ответила Дарлин. Ей хотелось плакать. Она не знала, почему, но хотелось. Чувствовала, как слезы собираются под веками, и жгут уголки глаз. Герда помогла ей собрать все четвертаки с поддона, и, ссыпанные в карман, они заметно перекосили униформу Дарлин. Она подумала, что должна купить Полу какую-нибудь игрушку. Игровая приставка Sega, которую он хотел, стоила, конечно, гораздо дороже 15 долларов, зато их хватило бы на одну из электронных игрушек в витрине радиошек в торговом центре, на которой он всегда смотрел но не просил купить, знал, что бесполезно, ума у него хватало, как и соплей, но смотрел, буквально пожирал глазами. — Не купишь ты игрушку, — сказала она себе. Деньги уйдут на пару туфель или на чертовы скобы для зубов Пэтси. Пол возражать не будет, и ты это знаешь. Нет, Пол не стал бы возражать.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 Что ж, может, она и купит ему какую-нибудь ерунду на нежданно свалившиеся деньги, какой-нибудь милый пустячок, чтобы удивить его и себя. Себя она удивила, это точно, более чем. В тот вечер решила пойти домой пешком, не села в автобус, и, миновав половину Северной улицы, вдруг свернула в казино Серебряный город, где раньше не бывало ни разу. Четвертаки она обменяла на бумажные купюры, ими набралось 18 долларов. Еще в отеле, да и сейчас она чувствовала, что в ее тело словно вселилась какая-то посторонняя душа. Затем Дарлин направилась к рулетке и, онемевшей рукой, протянула купюры к рупье. Собственно, и рука уже не принадлежала ей, команды отдавал кто-то другой, это не важно».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 «Ставок больше нет! Ставок больше нет!» — проворковал Крупье и запустил шарик против движения вращающегося колеса. Шарик прыгал, прыгал, попал в гнездо, и Дарлин на мгновение закрыла глаза. Когда открыла, увидела, что шарик крутится вместе с колесом в гнезде с числом пятнадцать. Крупье пододвинул к Дарлин еще восемнадцать фишек, которые напоминали ей раздавленные леденцы —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 В итоге перед ней лежали 576 долларов, и ей казалось, что она перенеслась на другую планету. Видела она перед собой не черные, зеленые и розовые фишки, а скобы и радиоуправляемую подлодку. «Я счастлива, думала Дарлин Пулин. «Я счастлива, счастливая». Она снова поставила фишки, все фишки, и толпа, которая всегда собирается вокруг победителей в игорных городах, даже в пять часов дня, застонало. — Мэм, я не могу разрешить такую ставку без одобрения Питбосса. В голосе Крупье слышались извиняющиеся нотки, и выглядел он куда более взъерошенным, чем когда Дарлин в сине-белой полосатой униформе горничной подошла к его столу. Она поставила деньги на второй из трех секторов на номера с 13 по 24. — Так позови его сюда, сладенький проворковала Дарлин и ждала спокойная. Ногами здесь, на матери-земле, в Карсон-Сити, штат Невада, в семи милях от первого большого месторождения серебра, открытого в 1878 году, а головой на планете Шампаньола. Пока Питбосс и Крупье совещались, а собравшаяся толпа перешептывалась. Наконец Питбосс подошел к ней и попросил написать на розовом листке, который вырвал из блокнота имя, фамилию, адрес и телефонный номер. Дарлин написала, с интересом отметив, что почерк совершенно не похож на ее собственный. Она держалась спокойно, абсолютно спокойно, только руки очень уж сильно дрожали. Питбосс повернулся к крупье, и его палец описал в воздухе круг, мол, верти.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 Думала она и молилась. Счастливая, счастливая мать, счастливая женщина. Толпа застонала, то ли в ужасе, то ли от восторга. Она поняла, что колесо замедлило ход, и уже видны числа, и открыла глаза, точно зная, что лишилась четвертака. Но не лишилась. Маленький белый шарик лежал в гнезде с цифрой тринадцать. Господи, дорогуша! прошептала женщина, которая стояла у нее за спиной, «Дайте мне вашу руку, я хочу дотронуться до вашей руки». Дарлин дала. Женщина коснулась руки нежно, с обожанием. Голова Дарлин по-прежнему находилась на шампаньоле, поэтому она словно издалека видела и чувствовала, как об ее руку потерлись двое, еще четверо, потом шестеро. Всем хотелось поймать ее удачу, словно удача распространялась как инфекция.